Я ощутил странный запах, тухлые яйца, тина, гнилая вода. На поверхности озера то и дело вспухали и лопались пузырьки. Каждый раз над водой взлетала едва заметная мутно-серая струйка, которая сразу растворялась в воздухе. «Что там произошло?» – спросила Катя. «Я откуда знаю?» «Кто-то этот дом порушил. Ладно, давай за мной». Когда я вскочил на бревнышки, рыжая прыгнула следом. Они закачались под ногами, захлюпали, подняв брызги. Я побежал, балансируя палкой, и на краю обрыва остановился. Катя встала рядом. А позади нее из тумана вынырнула ластоногая ведьма. Она не воспользовалась переправой, заскользила прямо по бурой глади. Торс наклонен вперед, широкие ладони, как весла, разгребают жижу, все остальное под поверхностью. Верхняя часть тела напоминала человеческую, но только на расстоянии, а вблизи под грубой серой кожей угадывались кости, каких у людей отродясь не было. Лицо ведьмы пугало. Две хитиновые лопатки заменяли щеки, между ними кривился почти без губы рот, сверху выступала массивная кость лба, под ней темнели глаза. Тонкие дуги бровей и узкий нос шевелились. Под кожей что-то двигалось, подрагивало. Будто там прятались маленькие щупальцы и хрящи. Спутанные волосы висели до плеч, хотя это только поначалу они казались волосами. На самом деле отростки скорее напоминали кошачьи усы. Я попятился, не сводя глаз с ведьмы, плывшей вдоль ряда бревнышек. «Куда ты смотришь?» Катя обернулась и ахнула, увидев тварь прямо за спиной. «Это... это... она, но... она же не человек!» «Конечно, не человек!» Я схватил ее за плечо и потащил к мастерской. «Кого ты увидеть хотела? Старуху с метлой?» «Нет, но...» Распахнув дверь, я ввалился в мастерскую. «Это мутант. Они не люди, но и не звери. Принцесса, если ты думала...» Я замолчала. Весь первый этаж до колен заполняла болотная жижа. В центре помещения высился каменный круг, похожий на зев штольни. Вверху висели остатки матерчатой воронки и вертикальной трубы из жести. Я шагнул вперед, оглядываясь. Колодец, воронка, труба. Это что, по ней болотный газ поднимался на чердак, а там что тогда? Рядом с колодцем в жиже плавали обломки гигантского колодезного ворота и широченное бревно. Да это же пресс! Пресс! Он падал в штольню и поднимался, баламутя топь, заставляя ее изрыгать пузыри. Струи, потоки газа, которые улавливала труба с воронкой, но для чего? Что за свойство у этого газа? Зачем он понадобился и кому? Кровосос побери, что происходит на севере зоны? Дальнюю часть помещения затянула ведьмина паутина. Толстые зеленоватые нити, гибкие и крепкие. Их вырабатывают особые стрекательные железы во рту лостоногих мутантов. Нити перекрещивались под разными углами, зацепившись за стены и пол. В углу под потолком висел мутно-зеленый водянистый кокон. Из него по пояс выступало тело мужчины в черном монолитовском комбезе с ржавым тесаком, торчащим из живота. Монолитовец слабо шевелился. Что-то это мне напоминало, какую-то картину, виденную не так давно. «Паутина, шар, человеческое тело...» Я сморщился, заломило в затылке. Боль поползла к вискам. «Что это?» — прошептала Катя, пятясь наружу. Но я втянул ее обратно и закрыл дверь, засрепевшую на ржавых петлях. Здесь ведьмы побывали. Я бросился к окну. Вероятно, монолитовец был работником газовой мастерской, расположенной в этом здании. Или охранником. Но зачем сектантам болотный газ? От спины монолитовца тянулись лохматые нити, проникшие в тело сквозь раны и въешившиеся в позвоночный столб. И все же он оставался жив, бессмысленно шарил руками вокруг, медленно ворочал головой на распухшей синей шее, будто большая механическая кукла, у которой кончается завод. В этом полузатопленном доме посреди болот, на границе между жизнью и смертью, человек мог просуществовать еще очень долго. Месяцы. Или даже годы. Сквозь окно я увидел, как ведьма выбирается на сушу. Мутант напоминал кентавра, только вместо лошади ящер. Женский торс торчал над чешуйчатым телом, две пары коротких лап шлепали по земле широкими ластами. Ими удобно грести на глубине или мелководье, бесшумно и быстро, но для суши они не очень-то годятся. Добравшись до острова, ведьма стала двигаться куда медленнее, заковыляла в перевалку, изгибая длинный хвост. «Назад!» Я шагнул в глубь помещения. «Отойди от двери!» Ведьма заметила меня в окне и рванулась к мастерской, вытянув переднюю пару конечностей. Почти человеческих, хотя пальцы слишком длинные и узловатые, и с темными когтями. Лишенное выражение узкое лицо казалось мертвым. Ласты глухо шлепали по земле, извивался хвост. Попятившись от окна, я наступил на что-то, опустил взгляд и увидел проржавевший нож со сломанной рукоятью. Схватил и отвел руку, чтобы метнуть в мутанта. Ведьма вперила в меня неподвижный мертвенный взгляд, раскрыла рот. Грудь ее раздулась. Поняв, что сейчас произойдет, я повалился на спину. Ядовито-зеленая слюнная нить рассекла воздух над головой. Она не рвалась, растягивалась, истончаясь. Конец влип в водяную паутину на другой стороне помещения. Одновременно второй конец оторвался от стрекательной железы под языком ведьмы. Нить дернулась, опускаясь на меня, но прилипла к оконной раме. Стало темнее. Мутант закрыл льющийся из окна свет. Вскочив, я ткнул ведьму ножом в грудь. Серое лицо оказалось прямо передо мной. Угловатое, безобразное, похожее на человеческое. Вроде злобной карикатуры, нарисованной шизофреником. Оно шевелилось, под шкурой двигались какие-то хрящики и суставы. Вырвав у меня нож, тварь сжала его обеими руками и сломала. До половины протиснувшись в окно, она схватила меня за плечо, не давая отступить. Рыбий рот открылся. Смрадный болотный дух окутал меня. Ведьма протянула руку, метя когтями в глаза. Я ударил ее в лицо. Что-то рыжее промелькнуло мимо, и когти рванули кожу с плеча, оставив глубокие раны. Ведьма квакнула, заклокотала горлом, пытаясь влезть обратно. Стоящая возле меня Катя вновь замахнулась ржавым тесаком, который вырвало из живота монолитовца. Второй удар пришелся в грудь мутанта. Рыжая опять подняла тесак, и я поймал рукоять, обхватив тонкие пальцы, меняя направление. Третий удар мы нанесли вдвоем. Клинок вошел в шею. Острее показалось с другой стороны. Позади ведьмы на остров выбрались еще две. Вокруг сновали чешуйчатые бюроры с гибкими конечностями и крошечными головенками. Суетливой бестолковой толпой они двигались к газовой мастерской, а из озера выныривали все новые твари. Когда мы только оказались здесь, я заметил, на другой стороне, за паутиной чердачную лестницу, и рядом дверь, ведущую на задний двор. Выхватив у Кати тесак, я рванулся к ней, прокричав на ходу «Туда!» «Может, они еще не окружили?» Дверь с хлюпаньем опрокинулась внутрь. В проеме возникла четвертая ведьма. За ней полезли чешуйчатые бюреры. Нижняя часть паутины находилась в паре локтей над грязевой поверхностью. Пригнувшись, я скользнул под нею к лестнице. Трухлявые ступени затрещали. Лестница вела к раскрытому люку. Я добрался до него первым. Отпрыгнул. Катя проскочила мимо А я развернулся и со всей силы саданул тесаком. Он врезался в перила и опустился дальше, пробивая ступени прямо перед толпой бюреров. Ржавый клинок сломался вместе с досками. Лестница не обвалилась, как я рассчитывал, но тварей задержала и это. Три карлика с пронзительным чириканьем полетели вниз, другие отпрянули, повалив бегущих следом. В моих руках осталась рукоять с коротким обломком клинка. «Сюда!» — крикнула Катя сверху. Она присела на чердаке, подняв крышку люка, готовая захлопнуть ее, как только я окажусь рядом. Я нырнул в проем. Под лестницей появилась ведьма. Приподнялась на кривых лапах, задрав голову, уставилась на меня темными глазами. Катя рывком выпрямилась, закрывая люк, и тут гибкое чешучатое тело метнулось к нам. Болотные бюреры, ростом по пояс человеку, подвижные, безмозглые и полные злобы. Страха они не знают, слишком глупы, чтобы бояться. Прямо передо мной возникла вытянутая мордочка, зеленая пасть, узкие ноздри, змеиные глазки. Карлик прыгнул. Лапы толкнули меня в грудь, и я повалился, растянувшись во весь рост возле люка. Крышка захлопнулась с оглушительным стуком, дощатый пол качнулся, Со скошенного потолка посыпалась струха. Я сильно ударился затылком. Бюрер упал мне на живот. Задние лапы сжали бока. Когти впились в кожу. Передними тварь вцепилась в волосы и припала к горлу, разину в пасть. Длинный тонкий язык выскользнул наружу. Он напоминал покрытый слизью гибкий пруд, увенчанный роговым острием. Ухватив стоящее торчком жесткое ухо, я чтобы что было сил, не позволяя языку коснуться шеи, и другой рукой вонзил в узкую спину обломок тесака. Клинок вошел с влажным чмоканьем, пробил позвоночник. Бюрер пронзительно зак... зачирикал, язык дернулся, роговой кончик коснулся кадыка, стесав лоскут кожи. По шее потекла кровь. Я провернул тесак в ране, погружая глубже, круша позвонки и хрящи. Карлик квакнул, дернулся и сдох. Язык в разинутой пасти свернулся кольцом, будто пружинка, и тут же распрямился с едва слышным хрустом, превратившись в острую короткую спицу. Над ухом громыхнуло. Я выдернул из мутанта обломок тесака, спихнув с себя легкое тельце. Сел, тут же вскочил и прыгнул на помощь Кате. Хорошо, что она не растерялась, пока я дрался с бюрером. Успела опрокинуть на люк колченогий стол. А теперь пыталась подтащить тяжелый железный стеллаж. Теплая кровь сочилась по шее и груди. Я сбросил со стеллажа шипастый шар с короткой цепью. И навалился, толкая. В люк ударили. Крышка приподнялась в щель, сунулся бюрер, но мы уже опрокинули стеллаж сверху. Он с грохотом упал, вдавив крышку в отверстие. Под стеной еще один. Катя бросилась ко второму стеллажу. Оглянулась. «Ранен?» Я лишь махнул рукой в ответ. Снизу доносилось чириканье, визг и цок от когтей. По ступеням. Крыша... Крышка содрогнулась, гора мебели на ней заскрипела, проседая. Мы взгромоздили сверху второй стеллаж. Обломки кресел, длинную лавку и окованный железом сундук. «Теперь открыть люк снизу будет трудновато. Тяжело дыша, я отошел назад». Окинул чердак взглядом. Одно окно в наклонном потолке, второе в боковой стене. рухлять по углам, над головой крепкие балки, в полу круглое отверстие. Начало трубы с раструбом. Оно забрано толстенной решеткой на огромном висячем замке. Проникнуть сюда мутантам будет нелегко, но мы в заперти окружены, и пути к отступлению нет. «Нужно оружие», — сказал я, шагнув к мертвому бюреру. Голова загружилась, ноги подогнулись, и я опустился на корточки. «Что с тобой?» – спросила Катя. Я положил ладонь на раненую шею и сжал зубы так, что загудело в ушах. «Очень их много», – сказал я. «Сразу несколько ведьм и столько бюреров». «Совсем опасно стало на болотах. Хотя именно в этих я раньше вроде бы и не был. Наверное». Присев рядом, рыжая взяла меня за плечо. «Рана глубокая?» Не знаю. Я тяжело сглотнул. Надо остановить кровь.